Майкл Муркак. «Скиталец по морям судьбы» Посвящается Биллу Баттлеру, Майклу и Тони, а также всем работникам издательства Unicorn Books в Часть 1. «Плавание в будущее» Глава 1, в которой принц драконов поднимается на борт таинственного корабля. Казалось, что человек стоит в огромной пещере, с воды и стены которой были сложены из неустойчивых сгустков темного света время от времени пропускающих внутрь свет Луны. Трудно было поверить, что эти стены – всего лишь тучи над горами и океаном, если бы лунные лучи не пронзали их, высвечивая штормовое море, омывавшее берег, на котором стояла одинокая фигура. Вдали прогремел гром, сверкнула молния, пошел дождь. Тучи и мгновения не оставались на месте, они вихрились, приобретая разные оттенки, от густо-черного до мертвенно-бледного. Они напоминали плащи мужчин и женщин, танцующих какой-то гипнотический минуэт. Человек, стоявший на гальке мрачного берега, глядя на тучи, представлял себе гигантов, пляшущих под музыку далекого шторма, и чувствовал себя так, как может чувствовать человек, который неосторожно зашел в зал, где веселятся боги. Он перевел взгляд с туч на воду. Море казалось уставшим. Огромные волны с трудом наползали одна на другую, и падали в изнеможении с тяжелым вздохом на твердые камни. Человек поглубже натянул на голову капюшон. Он несколько раз оглянулся через облаченное в кожу плечо и подошел поближе к воде, так, что буруны стали докатываться до носков его высоких черных сапог. Постарался заглянуть в пустоту, образованную скоплением туч, но ничего разглядеть не смог. Невозможно было сказать, что там, на другой стороне водного пространства и как далеко оно простирается». Он наклонил голову, прислушался, но не услышал ничего, кроме звука в небес и моря. Вздохнул. На мгновение его коснулся лунный луч, и на белом лице стали видны два малиновых глаза, полных страдания. Затем вернулась темнота. Человек снова оглянулся, явно опасаясь того, что луч света мог обнаружить его перед каким-то врагом. Стараясь не шуметь, он направился влево, к укрытию в скалах. Эрик устал он по наивности предложил губернатору города Рафель, в стране, называющейся Пикарайд, свои услуги в качестве наемника. За свою глупость он поплатился. Его посадили в тюрьму, как мелнибанийского шпиона. Губернатору было совершенно очевидно, что никем другим Элрик быть не может. И ему лишь недавно удалось бежать оттуда с помощью взяток и небольшого колдовства. Однако за ним почти сразу же снарядили погоню. Для этого использовали специально обученных собак, и сам губернатор возглавлял преследование даже за пределами Пикорайда, в необитаемых сланцевых долинах, называемых Мертвыми Холмами, где почти ничего не росло, да и не пыталось расти. Альбинос поднялся по крутым склонам невысоких гор. Склоны были серого крошащегося сланца, отчего его восхождение можно было услышать за милю. Он уходил от своих преследователей по долинам, похожим на пустыню, по руслам рек, которые десятки лет не видели воды, по пещерам-туннелям, в которых не было даже сталактитов, по плато, на которых возвышались каменные курганы, возведенные исчезнувшим народом. И наконец ему стало казаться, что он навсегда покинул знакомый ему мир, пересек границу потустороннего и оказался в тех мрачных местах, о которых читал в «Легендах его народа», где когда-то безрезультатно сражались между собой закон и хаос, оставив после себя опустошенные земли, на которых никогда больше не сможет возродиться жизнь. В конце концов он загнал своего коня, и сердце животного разорвалось. Элрик оставил его труп и продолжил бегство пешком, направляясь к морю, к этому узкому берегу, и теперь он не мог ни идти вперед, ни вернуться назад, опасаясь, что враги постерегут его. Он много бы отдал сейчас за лодку. Скоро собаки обнаружат его след и выведут своих хозяев к берегу. Его пробрала дрожь. Уж лучше умереть здесь в одиночестве, быть убитым теми, кто даже не знает его имени. Он жалел только, что Симорил не будет знать, почему он не вернулся к концу года. Пищи у него оставалось мало, подходили к концу и запасы снадобья, которое поддерживала в нем силы. Не возобновив себе энергии, он не мог воспользоваться колдовством, с помощью которого Можно было попытаться получить какое-нибудь плавущее средство, пересечь море и попасть, скажем, на остров пурпурных городов, народ которого был меньше всех враждебен Мелнебанэ. Прошли месяцы с тех пор, как он оставил свой двор, будущую королеву посадил до своего возвращения на трон Иркуна. Он полагал, что узнает больше о человеческой породе, населяющей молодые королевства, если поживет среди них. Но они не принимали его, демонстрируя либо свою неприкрытую ненависть, либо настороженность, либо покорность. Нигде он не нашел никого, готового поверить, что мелнебаниец, а они не знали, что он император, по доброй воле решил связать свою судьбу с человеческими существами, которые когда-то были в рабстве у этой жестокой и древней расы. И вот теперь, стоя у бушующего моря, чувствуя себя в западне и почти уже побежденным, Элрик знал, что он один во враждебной вселенной, без друзей и без цели, бесполезный, больной анахронизм, глупец, низведенный на самое дно собственными комплексами неполноценности, своей полной неспособностью верить в правоту или несправедливость чего бы то ни было. Ему доставало веры в собственную расу, в право властвовать, полученное им от рождения, в богов или людей, а самое главное, ему доставало веры в самого себя». Его шаг замедлился, ладонь легла на рукоять рунного меча. Буревестник, полуразумное создание неведомых сил, оставался теперь его единственным спутником, его единственным наперсником. Иодрика вошло в болезненную привычку говорить с мечом, как другие говорят с конем, или как заключенный может делиться мыслями с тараканом в камере. «Ну так что, Буревестник, может быть зайдем в море и покончим со всем этим?» Голос его звучал глухо, едва слышно. «Так мы, по крайней мере, получим удовольствие, введя в недоумение наших преследователей». Он сделал нерешительное движение в сторону моря, но его усталому мозгу показалось, что меч запротестовал, зашевелился у него на бедре, потянул его назад. Альвинос усмехнулся. «Ты существуешь, чтобы жить и забирать жизни, а я, судя по всему, существую, чтобы нести тем, кого я люблю и ненавижу, освобождение в смерти» и в конце концов умереть. Иногда так мне и кажется. Печальная закономерность, если только это действительно закономерность. Но за этим должно стоять что-то большее. Он повернулся спиной к морю и, подставив лицо легкому дождю, принялся вглядываться в чудовищные тучи, что клубились у него над головой. Прислушался к сложной печальной музыке моря, обрушивающегося волнами на скалы и гальку, и вновь откатывающегося назад. Дождь лишь немного освежил его. Он не спал две ночи совсем, а перед этим почти не спал еще несколько ночей. До того, как загнать до смерти лошадь, он скакал почти неделю. У основания влажного гранитного утеса, поднимавшегося футов на 30 над его головой, он нашел выемку, в которой можно было спрятаться от порывов дождя и ветра. Завернувшись поплотнее в кожаный плащ, он протиснулся в эту нору и сразу же заснул. Пусть они его найдут, пока он спит. Он хотел умереть, не зная об этом. Элрик шевельнулся, и в глаза ему ударил резкий серый свет. Он поднял голову, едва сдержав стон. Шея у него затекла. И открыл глаза. Моргнул. Настало утро. Может, даже уже был день, но солнца видно не было. Берег был покрыт холодным туманом. Сквозь туман на небе все еще были видны темные тучи, создававшие эффект огромной пещеры. Море слегка волновалось, продолжая плескаться и шипеть, набегая на берег, хотя и казалось гораздо спокойнее, чем накануне вечером. Звука бури больше не было слышно. Воздух сильно похолодал. Элрих приподнялся, опираясь на меч, и внимательно прислушался. Но ничто не говорило о приближении его врагов. Они, несомненно, прекратили поиски, возможно, после того, как нашли его коня. Элрих вытащил из поясной сумки ломоть копченого бекона и сосуд с желтоватой жидкостью. Глотнув из сосуда, он вставил на место пробку и, вернув сосуд в сумку, принялся жевать бекон. Он испытывал жажду. Он побрел вдоль берега и нашел лужицу с дождевой водой, почти не испорченной солью. Он напился, поглядывая вокруг. Туман был довольно густым, и Элрик знал, если он отойдет далеко от берега, то сразу же заблудится. Впрочем, имело ли это какое-то значение? Ему некуда было идти. Его преследователи поняли это. Без коня он не может вернуться в Пикарайд, самое восточное из молодых королевств. Без лодки он не может выйти в море и попытаться вернуться на остров пурпурных городов. Он не помнил ни одной карты, на которой было бы показано восточное море, и понятия не имел, далеко ли он ушел от Пикарайда. Император решил, что если хочет выжить, то должен идти на север. Другой возможности у него нет. Он должен идти вдоль берега, в надежде на рано или поздно выйти к какому-нибудь порту или рыбацкой деревне где он сможет немногими оставшимися у него вещами заплатить за плавание по морю. Но эта надежда была невелика, потому что еды и снадобья осталось у него от силы на день-два. Он глубоко вздохнул, готовясь к пути, и тут же пожалел об этом. Туман впился ему в горло и легкие тысячу булавочек. Закашлялся, сплюнул на гальку. И тут он услышал нечто иное, чем переменчивый шепоток моря. Это было мерное поскрипывание, словно звук шагающих ног, обутых в жесткую кожу. Его правая рука переместилась к левому бедру и мечу, висевшему там. Он поворачивался в разные стороны в поисках источника шума, но в тумане ничего нельзя было понять. Шумок доносится доноситься откуда угодно. Элрик украдко направился назад к своему убежищу и, встав спиной к утесу, чтобы никто не мог подобраться к нему сзади, стал ждать. Скрип повторился, и к нему добавились другие звуки – Элрик услышал позвякивание, всплески, похоже, какой-то голос, шаги по дереву. И тут он понял, что либо у него начались галлюцинации, побочный эффект его снадобья, либо он слышал, как корабль приблизился к берегу и встал на якорь. Эрик вздохнул с облегчением. У него возникло искушение посмеяться над собой. Уж слишком быстро он решил, что этот берег необитаем. Он думал, что эти мрачные утесы тянутся на многие мили, возможно, на сотни миль во всех направлениях. Вероятно, эта мысль была следствием усталости и мрачного настроения. Элрику пришло в голову, что он вполне мог открыть страну, не нанесенную на карту, но достаточно цивилизованную, где есть корабли и гавани для них. Но Альбинос не спешил покинуть свое укрытие. Напротив, он отошел за утес, вглядываясь в туман в направлении моря. Наконец он разглядел тень, которой не было там вчера. Черная, угловатая тень – которая не могла быть ничем иным, как кораблем. Он заметил что-то похожее на корабельные канаты, услышал что-то напоминающее звуки голосов, поскрипывание снастей. Спускались паруса на мачте. Элрик прождал не меньше часа, ожидая, что команда сойдет на берег, иначе зачем они вообще входили в эту опасную бухту? Но на корабль опустилась тишина, словно вся команда улеглась спать. Элрик осторожно вышел из-за утеса и пошел к кромке берега. Теперь очертания корабля вырисовывались яснее на фоне красноватого солнечного света за ним, слабого и водянистого, рассеянного туманом. Это был корабль средних размеров, весь сработанный из черного дерева. Его конструкция была замысловатой, незнакомой Элрику, высокие палубы на корме и носу и никаких следов весельных портов. Это было необычно для корабля, ни в Мелдебане, ни в молодых королевствах таких не делали, что вроде бы подтверждало его мысль, Он столкнулся с цивилизацией, по какой-то причине отрезанной от остального мира. Как Элвер или Неведомый Восток, были отделены от остального мира огромными пространствами вдыхающей пустыни пустыне и плачущей пустоши. Он не видел никакого движения на борту, не слышал звуков, какие, предполагаешь, услышат на корабле, даже когда большая часть команды отдыхает. Туман слегка рассеялся, и теперь больше солнечных лучей освещало корабль. Эдрик увидел мощные штурвалы, как на носовой, так и на кормовой палубах, стройную мачту, свернутый парус, сложную геометрическую резьбу перилиз и ростра, огромный искривленный нос, который создавал ощущение силы и мощи, и Альбинос даже подумал, что перед ним военный, а не торговый корабль. Но с кем можно сражаться в этих водах? Он, забыв об осторожности, сложил ладони чашечкой, поднес их к рту и крикнул. «Эй, на борту!» Элрику показалось, что в тишине, которая была ему ответом, присутствует какая-то нерешительность, словно люди на борту услышали его, но не знают, следует ли им отвечать. «Эй, на борту!» На левой палубе появилась фигура, перевесилась через борт, глядя в его сторону. На незнакомце были доспехи, такие же темные и странные, как конструкция корабля. Шлем скрывал большую часть лица, но Элрик разглядел густую золотистую бороду и проницательные голубые глаза. «Эй, на берегу», — сказал человек в доспехах. Его акцент был незнаком Элрику, тон его, как и вообще манеры, был небрежен. Элрику показалось, что человек улыбнулся. «Что тебе от нас надо?» «Помощи», — сказал Элрик. «Я попал в беду. Мой конь пал. Я заблудился». «Заблудился? Ух ты!» Голос человека эхом разнесся в тумане. «Заблудился». «И ты хочешь подняться на борт?» «Я могу заплатить, хотя и не очень много». Я могу предложить свои услуги в качестве платы, если вы доставите меня до ближайшего порта, куда направляетесь, или высадите где-нибудь вблизи молодых королевств. Там я обзаведусь картой и смогу двигаться дальше самостоятельно». «Ну что ж», – неторопливо сказал другой, – «для воина всегда найдется работа». «У меня есть меч», – сказал Эврик. «Вижу, хорошее боевое оружие. Так, я могу подняться на борт?» «Сначала мы должны посоветоваться, подожди немного». «Конечно», — сказал Элрик. Манеры этого человека привели Элрика в замешательство, но перспектива тепла и еды на борту воодушевила его. Он терпеливо ждал, и, наконец, рыжебородый воин снова появился на палубе. «Как тебя зовут?» — спросил и воин. «Я, Элрик, из Мелнебане». Воин вроде бы сверялся со списком. Его палец скользил по пергаментному свитку. Наконец, рыжебородый удовлетворенно кивнул и засунул список за пояс с огромной пряжкой. «Ну что ж», — сказал он, — «ожидание имело смысл. Я никак не мог поверить». «И о чем же вы совещались и чего ждали?» «Тебя», — сказал воин, сбрасывая за борт веревочную лестницу, конец которой погрузился в воду. «Добро пожаловать на борт», — Элрик из Мелнебане.